Глава шестнадцатая. Джоан Пиллер нашла мне новую семью. Девчонки подчеркнуто меня проигнорировали, когда она помогла вынести вещи к своему помятому спортивному Фольксвагену, на бампере которого красовались наклейки: "Возлюби мать свою, лети на свет и не дай другу голосовать за республиканцев". Сильвана презрительно заявила, что все дело в моей белой коже. о с о б о е о т н о ш е н и е может и правда, скорее всего, и это совсем несправедливо, совсем. Однако в тот чудесный м а р т о в с к и й день, когда все фотографы Лос-Анджелеса сражались за лучший ракурс, чтобы снять синее как птицы счастье небо, снежные вершины гор и виды на сотню миль, мне было все равно, главное, что я уезжаю. На Маунт-Болди лежала снежная шапка, а на бульваре Уилшир каждая пальма просматривалась на пять миль вперед. Джоан Пиллер поставила кассету Talking Heads. Тебе понравится Астрид, сказала она, когда мы ехали по м е л р о у с в е н ю мимо магазинов косметики и кафе с л ь в а д о р с к о й кухней. Ронни Клэр Ричардс. Она актриса, он работает на телевидении. Дети есть? спросила я, надеясь на отрицательный ответ. Хватит с меня младенцев и подарков за доллар, когда двухлетка катается в дорогой игрушечной машине. Нет, собственно, они и подумывают об удочерении. Я замерла. Удочерение. Слово стучало в голове, как камушки в коробке из п о д о в с я н ы х хлопьев. Мысли путались. Мимо промелькнули Paramount Studios. трое арочных ворот, терминал для оплаты парковки, люди на фетбайках. Глаза Джоан затуманились тоской. В следующем году буду здесь. Иногда я спрашивала себя, кто из нас старше. Я медленно поворачивала, в голове слово у д о ч е р е н и е как будто оно радиоактивное. Перед глазами встала осунувшаяся. утратившие упругость лицом а т е р и слепые от ярости глаза. Джон ехала мимо старомодных магазинов к западу от Лабрея Авеню. Секонд-хенды, магазины игрушек для взрослых. Мы свернули на юг на тихую улочку со штукатуренными домами, огромными б е л и н ы м и платанами с листьями ладонями. Остановились, и я прошла за Джон к двери. э м а л и в а я табличка под дверным звонком гласила: Читар Ричардс. Джоан позвонила. Открыла женщина лет тридцати, похожая на Одри Хэдберн: темные волосы, лебединая шея, широкая лучистая улыбка. Пригласила нас в дом и густо покраснела. Я, Клэр, мы вас ждем. Бархатный голос звучал старомодно. Она не глотала окончания, произносила звуки четко и звонко. Джон занесла чемодан. У меня в сумке лежали мамины книги, шкатулка д я д и р е я и вещи от Оливии. Давай помогу. Женщина взяла у меня сумку и положила ее на кофейный столик. Клади где хочешь. Я поставила остальное рядом со столиком и оглядела гостиную. Низкий потолок, бледно-розовые стены, красноватые сосновые п о л о в и ц ы Мне уже нравилось. Над камином висела картина: медуза на темно-синем фоне с тонкими яркими полосками. Живопись. Я не верила своим глазам. Кто-то покупает настоящие картины. Стеллажи книг с потертыми корешками. Компакт-диски, пластинки, кассеты. Две стены занимал современный удобный диван обтекаемой формы с сиренево-красным тканым рисунком. В центре лампа для чтения. Я затаила дыхание. Этого просто не может быть, не со мной. Она передумает. Надо обсудить пару моментов. д ж о н уселась на диван и открыла портфель. Астрид, оставь нас на минутку, пожалуйста. Будь как дома. Улыбнулась Клэр Ричардс, гостеприимно вытянув руку, словно что-то дарила. Осмотрись. Она села рядом с Джоан и продолжала улыбаться, ч е р е с ч у р широко, как будто боялась, что я плохо подумаю о ней или о доме. Хотелось успокоить ее, что страхи эти совершенно беспочвенны. Я прошла в маленькую кухню. Красно-белый кафель, жемчужный стол, хромированные стулья, набор салонок и перечниц, кактусы, фигурки Бетти Буб из мультика и фарфоровые коровы. Кухни из сериала предоставьте это Биверу, на к о т о р о й пьют какао и играют в шашки. Так всего этого хотелось, даже страшно. Вышла во дворик с яркими широкими клумбами, цветочными вазами на деревянной веранде и китайским плакучим вязом. Игрушечную ветряную мельницу украшал пластмассовый гусь. На с о л н ц е у стены разросся красный молочай. Безвкусно. Прозвучал в ушах мамин голос. Нет, очаровательно, Клэр Ричардс. с ее и спрашивающей л ю б о в ь улыбкой очаровательно ее спальня стеклянные двери к о т о р ы е выходят на веранду тоже очаровательно с т ё г а н о е о д е я л о на низкой сосновой двухспальной кровати гардероб комод и лоскутный коврик вернувшись в дом я увидела что они еще изучают бумаги склонив друг к другу головы ей тяжело пришлось Говорила Джоан Пилер л моей новой приемной матери. В одной семье в нее стреляли. Клэр Ричардс покачала головой, не в силах поверить, что находятся мерзавцы, стреляющие в детей. Ванная будет моим любимым местом, это я сразу поняла. к а ф е л ь розовый и цвета морской волны, настоящая плитка двадцатых годов. матовое стекло с лебедем в камышах на ширме, отделяющее ванну. Лебедь этот показался до странности знакомым. Может, мы жили где-то, где был такой же. На полке поперек ванны громоздились бутылочки разнообразное мыло и свечи. Я открывала крышки, нюхала и пробовала на руке крем. К счастью, шрамы уже бледнели, и Клэр не з а с т а л а ярко-красные рубцы. она чувствительная. Когда я перешла в переднюю спальню, они все еще разговаривали. Очень способная, как я сказала, но много пропустила. Все эти переезды, вы понимаете. Может быть, индивидуальные занятия? отозвалась Клэр Ричардс. Моя комната. Две мягкие сосновые кровати на случай, если останется на ночь подруга. тонкие старомодные лоскутные одеяла ручной работы с шитьем по краям короткие муслиновые занавески опять шитье сосновый стол книжный шкаф заяц Дюрера в аккуратной сосновой рамке напуган насторожен страх в каждой шерстинке села на кровать не представляла как поселюсь в этой комнате И навяжу ей свой характер. м ы с Джоан обнялись на прощании со слезами на глазах. Ну, весело произнесла Клэр Ричардс, когда соцработница уехала. Я сидела рядом с ней на обтекаемом диване. Она обхватила руками колени и улыбнулась голубоватыми, точно с н я т о е молоко полупрозрачными зубами. Вот ты дома. Хотелось е ё успокоить. В собственном доме она нервничает больше, чем я. Уже видела свою комнату. Я не стала никак украшать, чтобы ты устроила все по своему вкусу. Хотелось объяснить, что я совсем не то, что она ожидает. Я другая. И быть может, она меня не оставит. Мне понравился Дюрер, номер восемьдесят Клэр рассмеялась коротким всплеском смеха, хлопнула в ладоши. По-моему, мы отлично поладим. Жаль только, что Рон, мой муж, не смог тебя встретить. На этой неделе они на съемках в Новой Шотландии. Вернутся только в среду. Что поделать. Хочешь ч а ю или колы? Я купила колу, не знала, что ты любишь. Еще есть сок или могу сделать фруктовый коктейль, чай. Еще никогда я не проводила ни с кем столько времени, сколько с Клэр Ричардс в ту первую неделю. Сразу было видно, что у нее нет опыта общения с детьми. Она брала меня с собой в химчистку, в банк, как будто боялась на секунду оставить одну, как будто мне пять, а не пятнадцать. Всю неделю мы питались из картонок и баночек с иностранными надписями из шале гурме. тонкие ломтики сыра со слезой, хрустящие багеты, сморщенные греческие маслины, бордовый вяленый окорок, мускатная дыня, ароматизированные розовой водой ромбики пахлавы, сладкий точно апельсин грейпфрут, роздбив. Сама она клевала, как птичка, а мне все подкладывала. После трех месяцев у с т е р в е л л ы уговаривать меня в общем-то не требовалось. За пикниками в гостиной я рассказывала о матери и приемных домах, избегая слишком мерзких подробностей. Всего что слишком. Я знала, как это делать. Говорила о матери, но только хорошие. Я не ябеда, к л э р Ричардс, и про тебя тоже г а д о с т и рассказывать не стану. Она показала фотографии и памятные альбомы. Я ее не узнала. Такая застенчивая в жизни, что я почти не представляла ее перед публикой. Она, войдя в образ, полностью перевоплощалась. Пела, танцевала, плакала на коленях с вуалью на лице, смеялась в блузке с глубоким вырезом и м е ч о м в руке. т р е х г р о ш о в а я опера, пояснила она. Ставили в Еле. Леди м а к б е т а до этого дочь в спокойные ночи мама и Кэтрин во внезапно прошлым летом. Теперь она играла мало. Так устаю. Сначала часами готовишься, тащишься на пробы, а на тебя смотрят две секунды и объявляют, что ты слишком этническая или слишком классическая, что-нибудь д а слишком. Она потянула на цепочке гранатовое сердце. И прижала его к подбородку под вишневой нижней губой. Этническая, широкий бледный лоб, блестящие волосы. То есть брюнетка. Улыбнулась она. Один из передних зубов рос чуть криво и немного заходил на соседний. Слишком маленькая означает маленькую грудь. Классическая значит старая. Не самый приятный бизнес, к сожалению. Я все еще пробуюсь. Хотя занятие совершенно бесполезное, я достала пальцем остатки сливочного сыра. Тогда зачем? Бросить шоу-бизнес? С ума сошла? Она много смеялась, когда была счастлива, и когда грустила тоже. Кинотеатр Нью-Беверли находился прямо за углом. Шли Червовый Король и Дети Райка. Мы купили огромный попкорн, плакали, смеялись. и смеялись над тем, что плакали. Мы с м а т е р ь ю тоже часто туда ходили, только на другие картины. Она не жаловала слезливые фильмы, часто цитировала Лоренса: "Сентиментальность это культивирование в себе чувств, которых на самом деле не испытываешь". Предпочитала мрачных европейцев: Антониони, Бертолуччи, Бергмана, где все умирают или жалеют, что не умерли. Кино, Клэр, прекрасный сон. Хотелось забраться в него и там поселиться, стать хорошенькой сумасшедшей девчонкой в балетной пачке. Ненасытные мы на следующий день снова шли их смотреть. Сердце м о ё раздувалось, как воздушный шарик, и грозило вот-вот лопнуть. Охватывала паника, того и гляди начнется киссонная болезнь, как у водолазов, которые всплывают слишком быстро. По ночам я лежала без сна в постели с белым шитьем и смотрела на Дюреровского зайца. Что-то пойдет не так. Джоан Пилер л скажет, что произошла ошибка. Они передумали и хотят т р ё х л е т к у Или решили подождать еще года два. Беспокоил муж Клэр. Он вернется домой и отнимет ее у меня. Хотелось, чтобы всегда было как сейчас. чтобы мы в д в о ё м ужинали в гостиной ф у а гра и клубникой, слушали пластинки дебюси с и болтали о жизни. Она стремилась знать обо мне в с ё кто я, что люблю. Я боялась, что рассказывать особенно нечего. У меня не сложилось предпочтений. Я была всеядна, носила любую одежду, сидела и спала где скажут. Моя способность приспосабливаться не знала предела. Клэр же выяснила, нравится ли мне кокосовое мыло или яблочное. Я не знала. Нет, ты должна выбрать. И я стала пользоваться яблочным мылом и ромашковым шампунем. Предпочитала спать с открытым окном и есть недожаренное мясо. У меня появился любимый цвет ультрамариновый и любимое число девять. Правда, иногда я подозревала, что Клэр Ищет в о м нет о чего нет. Какой был твой самый счастливый день в жизни? спросила она как-то вечером, когда мы лежали на обтекаемом диване. Ее голова п о к о и л а с ь на одном подлокотнике, моя на другом. Из магнитофона лился голос Джуди Гарленд, мой смешной возлюбленный. Сегодняшний? Нет. Она засмеялась и кинула в меня салфеткой. Из прошлого. Я пыталась вспомнить, но это было все равно, что искать монеты в песке. Я рыла, царапалась оржавые консервные банки и битые пивные бутылки, и наконец нашла старую монетку. Смахнула песок, разглядела год и страну выпуска. Мы жили в Амстердаме в высоком узком доме на канале. Я вечно боялась упасть с крутой винтовой лестницы. Темно-зеленая вода канала и риестафель, водяные крысы размером с опоссума, жирный дух гашиша в к о ф е й н я х мать под вечным кайфом. Помню солнечный день, мы ели сырые гамбургеры с луком на углу у кафе, и мама запела ковбойскую балладу. Единственный на моей памяти день, когда в Амстердаме светило солнце. Клэр засмеялась. Точно зазвонили колокольчики. Подтянула колени к подбородку, обхватила их руками и посмотрела так, что захотелось спрятать этот взгляд в бутылку и убрать ее на хранение, как дорогое вино. Мы сидели лицом к каналу, и она сказала: "Астрид, смотри!" И помахала людям на застекленном экскурсионном катере. Они помахали в ответ. Решили, что мы местные и приветствуем их в родном городе. Это был мой лучший день. Солнце, серебристые чайки и машущие пассажиры, которые думали, что мы оттуда, что там наш дом. На другом конце дивана Клэр вздохнула, выпрямила ноги и ностальгически улыбнулась. Она видела в этом эпизоде лишь детскую забаву, не представляла, какой я тогда была, худой, одинокой девочкой. которую согрела чья-то ошибочная мысль, что у меня есть дом. Где ты только не побывала. В день приезда Рона Клэр выбросила картонки из под ресторанной еды, прибралась на кухне и трижды загрузила стиральную машину. В доме пахло едой, а Эми Лухари спела про бандитов в Мексике. к л э р накрасила губы и облачилась в клетчатый красно-белый фартук и резиновые перчатки. Хочу приготовить паэлью, как думаешь? – спросила она, срезая мясо с еще горячего цыпленка. Я нервничала. Меня устраивала наша жизнь, уже сложился какой-то порядок, а теперь все рушится из-за незнакомого персонажа, который может все испортить. Мне заранее не нравился ее муж, а я ведь его даже не видела. Однако пропылесосила гостиную и помогла ей застелить их кровать свежим постельным бельем с красными и белыми падающими розами. Красные и белые цвета брака, пояснила Клэр. Она открыла стеклянные двери в бушующий под апрельским солнцем сад. Руки, расправляющие белое покрывало, на мгновение застыли. Я знала, что она хочет оказаться в этой постели с ним, заняться любовью. Втайне я надеялась, что он опоздает на самолет или по дороге из аэропорта попадет в аварию. Ее трепетное ожидание меня пугало. Она напоминала розы п р и с т и н в собственном саду, белые с легким румянцем по краям. с т о и л о сорвать, как все лепестки осыпались. Я не могла взять в толк, зачем ему приспичил о возвращаться теперь, когда все так хорошо складывается. Никогда прежде я не получала столько внимания и, разумеется, не хотела делить его с каким-то там мужем, очередным Эдом на диване. Дядя Рэй тот был бы лишним. Около шести к дому подъехал маленький серебристый Альфа Ромео. Рон вышел, вскинул на плечо сумку, достал еще одну спортивную и алюминиевый кейс. Седые волосы поблескивали в уходящем солнце. Я неловко стояла на крыльце. Клэр подбежала к нему, они поцеловались, я отвернулась. Разве она не знает, как запросто все может пойти на п е р е к о с я к Разве не боится? Ужинали на террасе. Горели лампочки, похожие на перец чили. В доме пела Эмилу. Красавица Родео. Звенели комары. Клэр зажгла цитронелловые свечи, а Рон рассказывал о съемках в Галифаксе. Сюжет про бар с привидением. Он был продюсером передачи про необычные и мистические случаи. В прошлом году призрак чуть не п р и д у ш и л посетителя в туалете. Три часа уговаривали этого мужика туда войти, на силу ломали. Целая съемочная группа рядом, а он ни в какую. Думал, оно снова на него кинется. И что бы ты сделал? поинтересовалась Клэр. Рон вытянул ноги, настоящую впереди скамейку, сцепил руки за головой. Натравил бы на него чувака из рекламы средства для унитаза. Очень смешно. Она с сомнением улыбнулась. Отчего лицо приобрело форму сердечка, точь в точь как у коробки шоколадных конфет? Или попробовал бы удалить Ванишем? Они перешучивались, а я гадала, что такого Клэр в нем нашла. Привлекательный, но не красавец, среднего роста, мелкие черты, чисто выбрит, стальные волосы зачесаны назад, очки без оправы. слишком румяные для мужчины щеки, карие глаза, гладкие руки с аккуратно подстриженными ногтями, гладкое обручальное кольцо. в с ё в Роне было гладким, спокойным и приглушенным. Он рассказывал историю и не беспокоился, понравится она или нет. Не ждал аплодисментов, как Барри, не подавлял собеседника. Кажется, вообще ни в чем не нуждался. Клар взяла его тарелку, соскребла остатки пищи в свою, поставила ее снизу, потянулась за моей. Смотри, как бы ты сам не удалился. Реплика была веселой, но несколько запоздалой. Пропаду, как в битумных озерах хлабрея, отозвался он. Зазвонил телефон, и Рон у ш ё л в спальню, лег на белое покрывало и разговаривая, ковырял пальцы на ноге. Лицо Клэр растворилось, смазалось. Она переставляла туда-сюда тарелки, собирала остатки еды, вилки, стараясь услышать, о чем речь. Рон повесил трубку и вернулся к столу. Ее тень растворилась в лучах его солнца. По работе? спросила она, словно ей все равно. Джеффри хотел заехать со сценарием, я сказал нет. Он потянулся к ней и взял за руку. Не было сил смотреть, как она вспыхнула от удовольствия. Вспомнил о моем существовании. Я выкладывала на столе оранжевую спираль из шафранового риса от Паэльи. Многое нужно наверстать. Весь такой гладкий. Я представила, как он уговаривает одинокую старушку рассказать перед камерой, о чем она беседовала спокойным мужем во время спиритического сеанса. Держит ее узловатую руку в своей гладкой ладони. На пальце поблескивает гладкое кольцо. Спокойный голос у в е щ е в а е т а дальше? Она немного рассказала про нашу жизнь, что она устроила меня в Фэрфакс Хай, что мы ходили в кино и на джазовый концерт в музее искусств. Астрид отлично рисует. Покажи ему. Клэр купила мне большой набор акварели "Пеликан" и блокнот плотной рельефной бумаги. Я рисовала сад, к л о н я щ и й с я к земле, китайский вяз, молочай на фоне белой стены, стрелки дельфиниума, румянец роз, Дюреровского зайца. Клэр, делающую балетные упражнения в гостиной. Клэр с бокалом белого вина. Клэр в тюрбане из полотенца. Рисунки были слишком интимными, чтобы их показывать. Покажи, повторила Клэр, они прекрасны. Меня задело, что она настаивает. Я считала, что они касаются только нас, ее и меня, а его я не знала. Зачем ей это? Показать, что они не ошиблись с выбором, или что она справляется с ролью матери? Я принесла толстый альбом, протянула Рону. И вышла в темный сад, сбивать ногами бутоны мексиканской энотеры, которая заползла на газон. Не могла смотреть, как он листает страницы. Надо же, засмеялся. Ух ты, настоящий самородок! Потрясающе! крикнул он мне в темноту. Я сбивала энотеру. Стесняется, объяснила Клэр. Не смущайся, Астрид. У тебя талант. Таких, как ты, очень мало. Единственный такой знакомый мне человек сидел за решеткой. Сверчок или ночная птица попискивали, как хомячок в колесе. Клэр на террасе ж и в о п и с а л а п р и г о т о в л е н и е п а э л ь и как будто пересказывала немую комедию начала века. От ее энтузиазма сводило живот. Я смотрела на Рона в белой рубахе. на которую лампочки п е р ч и н ы бросали розоватые отблески. Он смеялся, заложив руки за голову. Приятное лицо, чистая нога в сандалии над ж и н с о в о м колене. ш ё л бы т ы о т сюда? Возьми интервью у з нахари или сними сюжет о кукурузных тортильях, на которых проявился лиг девы Марии. Смех Клэр был густым, как древесный сок. А запах ночного жасмина нежным, как молочная ванна. Астрид, ты еще там? Клэр всматривалась в темноту. Просто думаю. Я оторвала веточку мяты из под шлангового крана, потёрла между пальцами. Сегодня они лягут на сосновую кровать с розами на простынях, и я опять останусь одна. Женщины всегда ставят мужчин на первое место, потому-то все в этом мире через задницу. После недели наедине с Клэр я неохотно вернулась заканчивать десятый класс в ф е р ф а к с Хай. Хорошо хотя бы, что не пришлось ходить в школу в Голливуде, где п о м н я т как я ела из мусорных баков. Чистый лист. ф е р ф а к с я к своей радости опять стала невидимкой. Дома меня всякий раз ждали бутерброд, стакан чая с о л ь д о м улыбка Клэр и вопросы. Сначала они казались странными и излишними. Меня еще никогда никто не ждал, не слушал, как поворачивается к л ю ч д в замке, даже в детстве. Казалось, сейчас она станет ругать, но дело было не в этом. Она хотела знать про сочинения поэт Гару по и рисунки желудочка, в сердце и системы кровообращения. Сочувствием отнеслась к двойке по алгебре, спрашивала про одноклассников, но сказать было нечего. Я и в лучшие времена общительностью не отличалась. Школа это работа, которую делаешь и уходишь. я не собиралась записываться в кружок испанского или движение за т р е з в о с т ь на дорогах. Даже мимо компании наркош ходила, не поворачивая головы. Теперь у меня была Клэр. И она меня ждала. Что еще нужно? Как сегодня школа? Хорошо? Спрашивала она, подвигая стул к красно-белому кухонному столу. Она ошибочно полагала, что ф е р ф а к вроде школы ее детства в Коннектикуте, несмотря на металло-детекторы на каждом входе, и они говорила про потасовки на школьном дворе и о г р а б л е н и я в автобусе. В столовой какая-то девчонка. С вызовом п р о ж г л а соседки сигареты и дырку на спине прямо у меня на глазах. В коридоре возле кабинета испанского парню представили нож к г о р л у На физкультуре девочки рассказывали про аборты. Клэр все это знать не требовалось. Я хотела, чтобы мир для нее оставался прекрасным, и в школе у меня все всегда было хорошо. В Субботу Рон подстриг газон. Срезал бутоны энотеры и занялся чтением сценариев. Позавтракали бубликами с лососиной. и к л э р ушла на хореографию. Я села рисовать рядом с Роном. Постепенно я к нему привыкала. Он не делал попыток сблизиться. Как тебе, Клэр? Неожиданно спросил он поверх очков, словно старик. Нормально? Я смутно понимала, о чем он. Ночами я слышала скрип половиц под босыми ногами. Клэр расхаживала по комнате, разговаривала так, словно тишина раздавит, если не подпереть ее непрерывным потоком звуков. Плакала с полоборота. Однажды повела меня в обсерваторию и разревелась перед макетом звездного неба — со звездие апреля. У тебя есть номер моего пейджера, если что. Я ничего не говоря рисовала молочай на фоне белой стены, как след от пулеметной очереди. Клэр задернула муслиновую занавеску и выглянула на улицу в ожидании Рона. Близилось лето, и в шесть на город еще только опускались медовые сумерки. По моему, у Рона кто-то есть. Я удивилась не от неожиданности. я знала, почему она замолкает, когда он говорит по телефону, почему осторожно выясняет, где он. Но она высказала с о м н е н и е вслух, а значит, они приобретают четкие очертания. Я думала о Рони и его гладкости. Ему не составит труда завести любовницу, только помани. С другой стороны, он слишком трепыхается над Клэр. Если ходит налево, то какое ему дело? Допоздна работает, всегда возвращается уставший, не молод. Я решила, что у него на измены элементарно не остается сил. Он просто много работает, ответила я. Клэр выглянула из-за занавески на улицу. Да, так он говорит. Не видела мои ключи? спросил Рон. Уже обыскался. Бери мои, отозвалась Клэр. Я сделаю дубликат. Да, но меня достало все терять. Они должны быть где-то здесь. Он взял ее ключи, однако пропажа не давала ему покоя. Он был очень аккуратным. В другой раз я увидела, как Клэр вытащила у него из внутреннего кармана ручку Крос и сунула себе в джинсы. Тебе не попадалась моя ручка? спросил он несколько дней спустя. Нет. р о н серьезно посмотрел на меня. Астрид, не ты взяла? Скажи правду, я не р а с с е р ж у с ь Просто все исчезает и меня это бесит. Я не говорю, что ты украла, но может, ты взяла на время и забыла вернуть? Я расстерялась. Стучать на Клэр не хотела, но и допускать подозрения в воровстве тоже не могла. Потерять эту семью никак нельзя. Я правда не брала. Я бы никогда этого не сделала. Верю. Он провел рукой по серебристым волосам. Видимо, выживаю из ума. Может, полтергист? – вставила Клэр. Когда Клэр отправилась на кастинг, я методически прочесала дом и нашла у нее под кроватью красно-белую коробку, украшенную осколками разбитого зеркальца. Внутри. Она тоже была красная и б и т к о м набита пропавшими предметами: армейский нож, часы, степлер, ножницы, ключи, кусачки для ногтей, полароидный снимок, на котором они смеялись, и еще два снимка, склеенные лицевой стороной вместе. Я не могла их разъединить. Крышка плотно удерживалась на коробке благодаря магниту и стальной пластине.